Лиза торопилась домой. Почти на ходу вскочила в троллейбус, не стала стоять в длинной очереди за свежими огурцами, хотя это был подарок. Схватила на ходу твердый батон, им можно было вполне пользоваться как милицейской дубинкой. Ей хотелось побыстрее рассказать Косте о своем посещении суда и о том, как она победила Глебова. В этом она не сомневалась ни на секунду. Придумала, что Глебов проговорился, что любит ее по-прежнему. Сама поверила в это, сочиняя, как она им будет вертеть и крутить. Жизнь казалась ей веселой и прекрасной штукой. Так что, Костик, скажет она сыну, можешь заниматься тяжелым роком и ни на что не отвлекаться. Твоя родительница все для тебя сделает в лучшем виде. Костя не оказалась дома. Лизе стало обидно, задор победителя бурлил в ней, хотелось с кем-то поделиться своим состоянием, и тут позвонила баба Аня. С тех пор, как ее прихватила астма, она поневоле стала меньше помогать соседям. Ей бывало одиноко, и она звонила. А у Лизы и Кости выработался рефлекс отделывания от нее. «А, что? Ты как? Лекарство приняла? Ну, звони». Спешим, летим, убегаем, и бац трубку на рычаг. Но сегодня Лиза была рада матери. Она разговаривала радостно, расхаживая по комнате, в одной руке трубка прижатая к уху, в другой аппарат на длинном шнуре. Бабаня её слушала, отказывалась от помощи, говорила, что картошка и капустонию есть, и ничего не надо, а даже наоборот. Она отправила им пенсию. «А зачем отправила?» Возмутилась Лиза. Но сама в тот же миг решила на эти деньги купить себе новые туфли. «Лучше бы себя побаловала конфетой или там чем еще?» «Конфетой?» бабаня рассмеялась. «У нас шаром покати, прилавки пустые, а продавщицы языком мелют, да семечки лущат». А, «Ну, тогда другое дело». — согласилась Лиза. — Тогда спасибо за неожиданный подарок.